слушатель эй курсант подойди сюда я не курсант я слушатель разговор с комендантским патрулем сплетение полугрупп я напряженно пытался это себе как-то представить кроме грязных переплетенных морковок которые я выкапывал в колхозе ничего не приходило в голову кроме того я почувствовал что голос лектора вытаскивает меня на поверхность бытия Это означало, что Иван Григорьевич Молодов, наш бодрый старичок-лектор, стал рассказывать очередную байку. Со мной в Польше после войны был смешной случай. Послали меня взорвать этот... как его? А, вспомнил. Муниципалитет. И я приготовил заряд, точно такой же, каким фюрера взрывали. Пластиковая взрывчатка с химическим взрывателем. Ну, в общем, я вам рассказывал. Так вот, взрыватель на две минуты установил, портфель поставил и пошел. А мне говорят, «Эй, пан, портфельчик-то позабыли?» Я как побегу, как побегу, такое может случиться с каждым. Случай действительно смешной. И вывод поучительный. У иван Григорьевича что не шутка, то перл. Вот на прошлой неделе. Получил раз человек письмо, распечатал его, стал смеяться, смеяться и умер. А Иван Григорьевич тем временем продолжал. «А сейчас, ребята, маленький зачет!» да шутился, тяжело вздохнул сержант Пеппер. «Перед парой я жизнерадостно шутил, что Иван Григорьевич сегодня устроит зачет по второй своей знаменитой книге – «Птица против танка», где говорится о применении боевых дятлов. Первую книгу, в которой мины ждали своего часа, мы уже подробно изучили. Он радостно метнулся к моей первой партии с букетом узеньких бумажек. Одна из них легла ко мне. Я перевернул ее и прочитал загадочную надпись «Рецептура 60». Повернулся назад – Сержант Пеппер сидел с перебернутым лицом. Я взял его бумажку. Смесь 42. Мне, значит, еще повезло. Тем временем бодрый старичок прошагал весь класс. Вернувшись за стол и обращаясь ко мне, сказал. Ну что же, начнем. Я вышел вперед. Класс с интересом следил за мной. Начал так. «Рецептура 60 – очень важный продукт химического синтеза. Играет большую роль как в специальных приложениях, так и в народном хозяйстве». Я скосил глаза. Иван Григорьевич вполне добродушно кивал головой. Повернулся и вдруг спросил – А промежуточным продуктом какого технологического процесса является синильная кислота? Ура! Я узнал, про что рассказываю. Э, в производстве органического стекла блестяще. Запомните все, в случае войны мы просто зальем неприятеля этой дрянью. Вы свободны. Да-да, дрянью зальем и уставными шапками закидаем. Я с торжеством прошагал к двери, обернулся и показал коллегам язык. Пусть мучаются. Отлично, у меня еще масса времени. Пообедать, переодеться и в университет на спецкурсы. На выходе с факультета дорогу мне преградили два здоровенных дубофака. Эй, кот, ты это, тут бюро школьное, там ваших обсуждают, не зайдешь? Да и к тебе дело есть. Я направился за ними. Дело у них, видите ли. На скамье подсудимых действительно сидели двое наших парней. Второй курс. Печальные лица. Я оглядел собрание. Очень колоритно. В центре сидел абсолютно лысый, невысокий, кругленький прапорщик с медалью героя. Я подумал, что если бы сказочный Колобок ушел таки от лесы, дожил бы лет до 25 и поступил бы потом служить в спецназ, то наверное, так бы и выглядел. Ну, кроме шуток, Колобок парень совсем неплохой. А на трибуне капитан-пограничник что-то унылым голосом зачитывает про подвиги подсудимых. Народ подвинулся, уважают. Конечно, моя физиономия торчит у всех на виду уже второй год. «Именной стипендиат имени... имени...» «Что же говорят?» «У третьего пострадавшего диагностирован скрытый перелом бедра. У четвертого сотрясение мозга. Пятый доставлен с ушивами средней степени тяжести. Шестой...» Я осторожно оглядел собрание. Брови колобка поднимались все выше и выше. «Рейнджеры!» хвостомах по голове!» Довольно громко пробормотал он. «Одиннадцатый пострадавший, перелом руки. Вот таким образом. Вопросы есть?» Колобок поднялся и спросил строгим голосом. «Это все? Убитых не было? Пострадавшие в милицию не жаловались?» «Нет», — зачем-то посмотрев бумажку, сказал пограничник. «Понятно. Можно вопрос к воспитуемым?» — Да, пожалуйста. — Голуби, что вы делали на остановке? Ребята наперебой заговорили. — Да мы это, снег нас послали чистить, а они, ну, вообще пристали. Маргиналы какие-то, честное слово. Пограничник насупился, постучал карандашом. — Ну вы не очень-то. Поосторожнее в выражениях. Здесь девушки. — Чем чистили? — ласково спросил Колобок. «Да это, штуки такие железные, ну, типа лома!» «Понятно!» – протянул он и, не удержавшись, расхохотался во весь голос. «Предлагаю товарищеское порицание!» Пограничник с облегчением вздохнул и быстро сказал. «Кто за? Прошу голосовать!» Мы дружно подняли руки. Ребят отпустили. «Теперь второй вопрос. Ну-ка, кот, иди сюда!» Так, я тоже, оказывается, что-то натворил. За успехи в области специальных наук, инженерная, э, география и... Ведущий запнулся, но по инерции отрапортовал. Проявленный при этом, ну, вы поняли. Известный всем нам котяра награждается грамотой. Я раскланялся во все стороны и пошел. «Э, а что сказать надо?» «Спасибо». Народ дружно расхохотался. «Да не спасибо, а служу Советскому Союзу». «Ценная поправка». Теперь отпустили и меня. Появляться в университете в форме мне очень не хочется, но переодеться я уже не успею. Быстро бегу в общежитие, забегаю к Васильичу. Этот страдалец сидит и, как всегда, что-то паяет. «Эй, Васильич, хватит паять! Поехали в универ к девкам!» «Не трогай меня! Я рыцарь-джедай!» «Ладно, джедай, так джедай!» Я хватаю свою замечательную вишневую кожаную куртку, напяливаю ее прямо поверх формы и убегаю мимо дежурного по этажу. На провокационный возглас от Корцини!» «Не будем обращать внимания, меня этим не обидишь!» Скорцы подумаешь. Нормальный профи. Я уже почти год хожу на этот спецкурс. Программирование на языках низкого уровня. Что-то подсказывает, что все это мне потом сильно пригодится. Обычно я приходил заранее и незаметно усаживался в конце аудитории. Пока удалось не обращать на себя внимание Сегодня все иначе. Уже в гардеробе. Моя усыпанная яркими желтыми пятнами форма привлекла внимание. Бросаю куртку гардеробщицы собираюсь бежать. Не тут-то было. Простите, молодой человек, это у вас нашивки за ранения И ласково так за рукав, где нашиты полосочки курсов. Маленькая приятная девчушка, жиденький хвостик, немножко похожа на мышку и полное отсутствие каких-либо форм. А еще мне совсем некогда. «Делаю скорбное лицо в стиле «Я старый солдат ты не знаю слов любви». «Да, милая девушка, я четырежды был ранен. Вот такой здоровенный пулей!» Показываю руками, правда, вряд ли она поймет. Нашивка курса гораздо шире, нашивки за ранение, да и находится не там. Прямо в свою дурную голову. «Мадемуазель, мне пора». «Все-таки жалко. Оборачиваюсь». Жалобный взгляд. Миледи, я к вашим услугам, но сейчас я бегу. Я в 315 на спецкурсе. Делаю неопределенный жест и убегаю. Тихонечко вхожу в аудиторию.